Глава восьмая. Нарцисс на работе. Тиран — дитя гордыни, которая пьет из своей тошнотворной чаши безрассудство и тщеславие. Пока со своего высокого гребня стримглав не рухнет в прах надежды. Софокл. Что это за хрень? Крики были достаточно громкими, слышно было за 20 рабочих столов. Я и не подозревал, что некомпетентность — новое требование для этой работы. Одновременно на пол летят папка с бумагами и ручка, а ни в чем не повинный стул получает пинок. «Кто это сделал? Я же сказал, мне плевать, что руководитель твоей команды возится с больным ребенком Это не моя проблема, а ты выставляешь меня идиотом. Где, блин, Райан?» «Что значит, он пошел за моим кофе?» «Все должны сидеть на своих местах и быть доступны по первому щелчку». «Хватит распускать сопли!» «О, бедный малыш, ты плачешь!» «Забирай это барахло, убирайся отсюда и даже не думай уйти домой, пока работа не будет сделана как надо. Я никому не позволю выставлять меня придурком, ясно?» «Возможно, вы не были свидетелем ничего подобного. А может быть, вам доводилось наблюдать и худшее». По уже описанным причинам нарциссизм в рабочей среде процветает. И мы не только поощряем, но и боимся его. Усугубляет ситуацию то, что нарциссы и люди с чувством вседозволенности способны принимать два обличия на работе — обаятельное — для клиентов или руководства, жестокое и издевательское — для равных, конкурентов или подчиненных. Многие исследователи пишут, что лидеры — Президенты, генеральные директора, премьер-министры, императоры, короли, диктаторы, сенаторы, мэры и прочие управленцы с большей вероятностью склонны к нарциссизму, чем остальные люди. В некотором смысле это нелогично. Зачем ставить на руководящую позицию людей с чувством вседозволенности, лишенных эмпатии, если они с меньшей вероятностью будут заботиться о благополучии тех, кто от них зависит? Те лидеры, которые стали ими по праву рождения, император или король, возможно, были воспитаны в таких привилегированных условиях, что чувство вседозволенности стало для них само собой разумеющимся. Остальные боролись, пока не добились своего. Если у вас нет токсичного начальника, возможно, он есть у вашего партнера, члена семьи или друга, и вы постоянно слышите об этом или наблюдаете, как страдает близкий вам человек. Это бывает не просто из-за ощущения беспомощности и порой подавленности. Даже если такая токсичная ситуация происходит не на вашем рабочем месте, она все равно может тяготить вас. Или же токсичный человек может быть не руководителем на работе, а лидером в стране, штате или городе, где вы живете, и сообщение о его действиях в средствах массовой информации приводят к тому же чувству беспомощности. Токсичное лидерство сказывается не только на тех, кто имеет несчастье работать непосредственно на этих людей. К сожалению, такая тенденция вряд ли исчезнет в ближайшее время. Пока мы не поймем, почему поддаемся влиянию таких руководителей, будь то избранные, назначенные, корпоративные или любые другие формальные лидеры, пока не перестанем поощрять их за нецивилизованные, дурные действия, Эта тенденция, скорее всего, будет лишь набирать обороты. Возникает вопрос, где проходит граница между жестким и токсичным руководителем. Жесткие начальники могут быть перфекционистами, требовательными и взыскательными. И эти требования бывают настолько необоснованными, что таких лидеров называют токсичными. Однако, с моей точки зрения... Переход в токсичную категорию сводится к злоупотреблению властью и враждебности. Вызывает ли поведение руководителя страх? Относится ли руководитель без сочувствия к потребностям сотрудников, клиентов и других людей, взаимодействующих с организацией? Ему свойственно унижать, оскорблять или презирать людей? Проявляет ли руководитель ярость или другие плохо контролируемые эмоции в ответ на разочарование или досаду? Он негативно влияет на своих сотрудников, эксплуатирует их. Склонен к насилию и манипуляциям. Существуют жесткие начальники, способные требовать очень многого и при этом сохранять справедливость, проявлять эмпатию и соответствующие эмоциональные реакции слышать своих подчиненных и обеспечивать им чувство безопасности. Токсичное лидерство выражается в самом процессе руководства, а также в поведении руководителя как в деловых, так и в личных отношениях. Как вы уже можете догадаться, нарциссы очень часто встречаются среди токсичных лидеров, начальников и коллег. В этой главе мы рассмотрим, почему токсичные лидеры притягивают к себе людей, какой вред они наносят и почему их число растет. Иногда нарцисс на рабочем месте — это не начальник, а коллега или подчиненный. Далее мы рассмотрим и это. Возможно, что-то однажды вынудило вас согласиться на ту или иную работу, и пока нет возможности уволиться. Я вооружу вас стратегиями выживания на токсичном рабочем месте. Обаяние тирана Казалось бы, токсичных лидеров общество должно осуждать, а подчиненные бежать от них в поисках новой работы. Но Джин Липман-Блюман, специалист в области государственной политики, пишет об их магнетизме. В книге «Очарование токсичных лидеров» она отмечает, что люди не только не отворачиваются от лидера-нарцисса, но в некоторых случаях даже тянутся к нему, в нашем мире было слишком много успешных тиранов, а значит, их подход почему-то работает. Но почему? Описанные Липман-Блюман особенности токсичных лидеров практически идентичны чертам нарциссов, токсичных людей и даже психопатов. Нехватка последовательности, склонность к лжи, особенно для обоснования своих грандиозных планов на мир или компанию огромные амбиции, которые, по их мнению, важнее любого человека в организации, высокомерие и создание такой обстановки, в которой поощряется коррупция и подковерные игры сотрудников, пытающихся добиться их расположения. Создается впечатление, что работники таких компаний похожи на детей, которые стремятся завоевать любовь недоступного и самовлюбленного родителя. Постоянное запугивание, деморализация и маргинализация сотрудников, из-за чего все ходят на цыпочках и гадают, когда на них в очередной раз обрушится гнев руководителя или одного из его приспешников. Нарушение основополагающих прав подчиненных. Непропорциональная и очень личная критика сотрудников вместо конструктивной обратной связи избавление от потенциальных конкурентов, которые могли бы заменить начальствующего нарцисса, чтобы никто не мешал ему удерживать власть в своих руках. У токсичных лидеров, как правило, есть своя свита пособников и единомышленников, которые защищают их и выполняют приказы. Некоторые из этих прихлебателей надеются на большое вознаграждение или на те крошки мнимой власти, которые им достаются рядом с токсичным лидером. Некоторые получают ощущение собственного величия косвенно, просто будучи рядом с влиятельным человеком. Это также могут быть члены семьи, которые в определенной степени защищены от токсичного влияния благодаря своим личным связям с лидером. А некоторые из этих людей не менее токсичны и совершенствуют свои навыки, учась у мастера. Такие представляют собой новое поколение токсичных лидеров, которые перенимают тонкости нарциссической власти. Подхалимы, которые обычно крутятся вокруг токсичных лидеров, это те, кто берет на себя вину, когда дела идут плохо, и позволяет токсичному начальнику присвоить себе заслуги, когда все хорошо. Именно их увольняют, выбрасывают на улицу, публично позорят или даже арестовывают, когда все идет наперекосяк. Лидер при этом остается в безопасности. Работать на тиранического и нарциссического лидера — Рискованная игра по-крупному. Вы можете как оказаться в тюрьме, так и получить ключи от королевства, по крайней мере, временно. Еще одна причина успеха токсичных руководителей заключается в их умении использовать уязвимые места своих сотрудников. В этом они схожи с лидерами сект, также эксплуатируют человеческие потребности. Липман Блюмен отмечает, что токсичные лидеры играют на свойственной каждому потребности в авторитете, безопасности, желании чувствовать себя особенным и ощущать социальную принадлежность, а также на страхе отвержения и бессилия. В некотором смысле, те, кто сам тяготеет к авторитарности, а это может происходить по разным причинам, включая чрезвычайно строгих родителей, особенно отцов, или стремление к контролю и порядку, более уязвимы для влияния авторитарных лидеров. В большинстве стран мира детей учат быть послушными, и это выученное послушание становится рычагом в руках тирана, который в собственных целях использует потребность в авторитете и восхищении им, присущая многим людям. Токсичные лидеры мастерски играют на страхе, и поэтому выстраивают сложную карательную политику, которую объясняют необходимостью обеспечить безопасность, но на самом деле она переходит все границы. Однако такая политика дает тирану еще больше морального авторитета. Токсичные лидеры удовлетворяют человеческую потребность в ощущении своей особенности и определенной социальной принадлежности, обеспечивая своих сотрудников особыми привилегиями — ультрасовременной красивой обстановкой, пышными вечеринками, бонусными поездками, бесплатным питанием и другими плюшками, которые есть не у всех. Могут даже проводиться общие собрания с вдохновляющими речами, когда токсичный лидер поднимается на сцену или с огромных экранов вещает людям, что они избранные и являются частью особой организации. Такие руководители поощряют в людях чувство собственной исключительности, которое настолько соблазнительно, что затмевает любые сомнения в их деспотизме. Все это играет на страхе быть отвергнутым. Люди не хотят оказаться не у дел. А если они выскажутся против токсичного лидера, велика вероятность, что их выставят вон, уволят или публично осудят. Многие в такой обстановке боятся выражать свое мнение. Из-за этого им кажется, что они единственные, кто так себя ощущает, и что они слишком чувствительны к токсичному руководству. В такой ситуации люди чувствуют себя бессильными, Возникает ощущение, что они не способны сместить лидера, исправить ситуацию и добиться того, чтобы их услышали. Многие уходят с такой работы из-за психологического истощения, травмы или просто отвращения. Но многие терпят, потому что не могут представить себе альтернативу или потому что имеют хорошую по сравнению с другими зарплату, пенсионный план и иные финансовые преимущества. Или потому что искренне верят, что если продержится еще один квартал или год, то все наладится. Они надеются, что смогут пережить лидера. Во времена отсутствия безопасности, культурной или экономической, в военное время или когда есть угроза войны, токсичные лидеры процветают. Их величайшая сила в том, чтобы использовать отсутствие безопасности в своих интересах. И если в данный момент проблем с безопасностью нет, Они создадут их с помощью беспорядков на рабочем месте, частой смены руководства или менеджеров, или просто своим поведением. Кроме того, токсичные лидеры-мастерски ведут междуусобные войны и настраивают людей друг против друга. Они раскалывают коллектив, создают группировки и используют одних сотрудников против других, чтобы сохранить чувство незащищенности и удержаться на своем токсичном пьедестале. Как я уже отмечала ранее, одна из черт, которая часто маскирует опасность приближающегося нарцисса, это харизма — важная характеристика лидера. В работе Жасмин Вергаовы, исследователя кафедры развития личности и социальной психологии Генского университета, говорится о том, что бывает перебор харизмы. Учёные выявили, что и для этого качества важна золотая середина. Слишком низкий ее уровень считается не очень хорошим, но и слишком высокий тоже. Исследователи считают, что лидеры со средним уровнем харизмы хороши в разработке инновационных стратегий и их реализации. Выдающиеся харизматики, как правило, не справляются со вторым. Кроме того, исследователи также выяснили, что сами лидеры уверены, чем больше харизмы, тем лучше, переоценивая важность этой черты. Мы также совершаем ошибку, смешивая харизму и способности, харизму и лидерство, причем как в личных, так и в рабочих отношениях. От токсичных лидеров страдает каждый. Хотя движения «Me Too и «Time's Up» воодушевили меня тем, как женщины выступают против домогательств на рабочем месте, однако они в непропорционально большой степени касались женщин из более высоких социально-экономических слоев или обладающих большей властью. MeToo — хэштег, массово распространившийся в социальных сетях в 2017 году, использовавшие его люди осуждали сексуальное насилие и домогательство. Time's Up — массовое движение в поддержку жертв сексуальных домогательств. «Примечание переводчика». В этом случае есть опасность оставить без внимания большинство тех, кто регулярно подвергается домогательствам и не имеет возможности обратиться в суд, поскольку не может бросить работу и опасается возмездия. Домогательствам на рабочем месте гораздо чаще подвергаются женщины, выполняющие низкооплачиваемую работу, например, в пищевой индустрии и производстве напитков, в гостиничном бизнесе и розничной торговле, в обрабатывающей промышленности. На долю этих сфер приходится почти 40% рабочих мест, где выдвигаются обвинения в сексуальных домогательствах. Центр американского прогресса, 2018. Но меня также обеспокоило, что движение миту кое-что упускало. Тема стала настолько сексуализированной, что никто не хотел упоминать слово на букву «Н» — нарциссизм. Когда я читала одну историю за другой, я понимала, что речь идет о токсичном руководстве, эксплуатации, нецивилизованности и нормализации чувства вседозволенности на рабочем месте и почти везде в мире. Жестокое обращение на рабочем месте затрагивает как женщин, так и мужчин. Сексуальные домогательства важный и очень болезненный элемент насилия на работе. Но люди также регулярно страдают от издевательств и жестокого обращения токсичных и самовлюбленных руководителей. Поскольку многие качества нарциссов все чаще становятся синонимом лидерства, возможно, движение МИТу следует распространить на всех, кто пострадал, работая на токсичного и нарциссического руководителя, независимо от пола жертвы. Исследователи, изучающие подоплеку харасмента, пытаются определить, насколько домогательство обусловлены нашей токсичной культурой, а насколько личностью виновных. Джон Прайер, профессор психологии из Иллинойского университета, 30 лет исследовал причины домогательств со стороны мужчин. Согласно результатам его работы, у мужчин, позволяющих себе харасмент, часто наблюдаются три характеристики — отсутствие эмпатии, вера в традиционные гендерные роли и склонность к доминированию и авторитарности. Неудивительно, что именно эти черты создают основу нарциссизма и чувство вседозволенности. Когда эти качества проявляются в контексте, в котором поведение абьюзеров не влечет за собой никаких последствий, а поступки остаются безнаказанными, то их действия вознаграждаются и, скорее всего, не прекратятся. Поскольку нарциссы не слишком проникают в ощущения окружающих, они едва ли будут анализировать, как их поведение влияет не только на другого человека, но и на организацию в целом. Что в итоге? Абьюзерам все равно, кого притеснять, и без реальных последствий они будут продолжать отравлять все вокруг. Не стоит ждать самоконтроля от токсичного лидера. Люди, которые работают под прикрытием власти, будь то благодаря своей должности или из-за убежденности, что у них эта власть есть, имеют огромное преимущество. Исследователи из школы бизнеса Стэнфордского университета заметили, что присутствие человека, которого считают влиятельным, может привести к изменению уровня нейромедиаторов, в частности, серотонина. Это проявляется в виде оцепенения при встрече с таким авторитетом, когда человек оказывается не в состоянии что-то ответить или как-то отреагировать. В подобных обстоятельствах многие просто делают то, что им говорят, и либо не задаются вопросом, либо чувствуют себя бессильными изменить ситуацию, даже если хотят этого. Спустя час многие думают, «Чёрт возьми, лучше бы я сказал это или то» такие упущенные возможности — побочный продукт оцепенения или, возможно, благоговения перед авторитетной личностью. Очень опасно, когда человек, наделенный властью, оказывается нарциссом. Это подкрепляет его дурное поведение и уменьшает вероятность того, что кто-нибудь открыто выступит против абьюзивных действий или самого токсичного лидера. Если человек имеет власть, Это также влияет на уровень нейротрансмиттеров и работу его мозга. В трудах многих исследователей обнаружена связь между обладанием властью или восприятием этого обладания с повышением уровня дофамина и улучшением исполнительных функций, а также с ощущением благополучия. Почему мы терпим токсичных лидеров? Многие задаются вопросом — Почему токсичное поведение на рабочем месте продолжает процветать? Почему никто не осуждает таких людей? Этому есть множество объяснений. Но каждое следующее еще слабее, чем предыдущее. Люди часто не хотят слушать жалобы на кого-то, особенно на влиятельного человека, который может иметь выдающуюся репутацию, высокий доход, значимые награды, профессиональные достижения не хотят, потому что эта информация может испортить их представление о нем. Влиятельные лица часто ценны для учреждений, компаний или правительства, а обыватели питают слепую надежду, что произошедшее — лишь единичный случай, хотя нередко таких случаев тысяча, который канет в небытие, если процесс подачи жалобы будет достаточно сложным. Все учреждения, от крупных корпораций до университетов и ООН, подвергаются критике за запутанные процедуры подачи заявлений о домогательствах и абьюзивных действиях со стороны сотрудников, чтобы отбить охоту жаловаться у измученных и без того жертв. Нарушители общественного спокойствия часто полагаются на свою репутацию и авторитет, чтобы защитить себя. Мы искренне удивляемся, когда люди с престижными учеными степенями и дипломами на уважаемых должностях или из известных семей, получают официальное разоблачение. Этих авторитетных лиц защищают порой годами, из-за чего пострадавших становится все больше и больше. Людям трудно поверить, что владелец бизнеса, учившийся в университете Лиги Плюща, способен на домашнее насилие или жесток со своими детьми. Это неверие — нередко заставляет жертву отмалчиваться вместо того, чтобы обратиться за помощью, из страха, что никто не поверит ее заявлениям. И этот страх часто оправдывается. Задним числом жертва и другие заинтересованные стороны в компании объясняют, что нарциссический руководитель может достигать выдающихся результатов, а сам этот руководитель порой признает, что для получения таких результатов необходим его жесткий стиль. Часто это отражает дедовщину или милитаристский подход, характерный для многих отраслей, где тех, чей дух не сломлен абьюзивным руководством, можно считать лучшими работниками. Такая позиция — рационализация подобного лидерства. И любого, кто противится этому, можно назвать слабым или неподходящим для данной профессии. Таким образом, токсичный руководитель удерживает свою власть. Кроме того, коллеги или другие знакомые абьюзеров часто не обращают внимания на жалобы, потому что сами не сталкивались с домогательствами и оскорблениями, не были их свидетелями и не хотят в это верить. Очередной пример нелепого неверия. Если хищный нарцисс совершает нападки только на молодых девушек, вероятность того, что он станет сексуально домогаться мужчин, очень мала, хотя он все равно может быть трудным начальником для подчиненных мужского пола. В газете «Лос-Анджелес Таймс» писали о скандале с бывшим деканом медицинской школы Университета Южной Калифорнии, который вел двойную жизнь. Он принимал наркотики и развлекался с работниками секс-индустрии, и при этом занимал высокооплачиваемую и почетную позицию главы медицинской школы. Однако учебное заведение оставило ситуацию без комментариев, несмотря на многочисленные жалобы врачей, сотрудников и других людей, связанных с учреждением. Этот университет также покрывал врача студенческого медицинского центра, которого сотни женщин обвинили в сексуальном насилии во время гинекологических осмотров. Его коллеги пытались подавать жалобы и призывали к этому напуганных пациенток. Однако руководство университета более 10 лет закрывало глаза на происходившее. В обоих случаях негодяев защищали образование, авторитет и умение собирать средства. Учреждения, загнанные в угол, делают неубедительные заявления, оправдывающие их вялые попытки принять меры — Хотя всем известно, как важно проявлять должную осмотрительность, токсичное злоупотребление властью и этими авторитетными лицами разрушает все больше судеб. К сожалению, во многих случаях основной камень преткновения — надежда, что это скоро закончится. Такой риск особенно велик в университетах, где год за годом студенты выпускаются и покидают стены Альма-Матер, а воспоминания о пережитом блекнут. Исследование профессоров психологии Джонатана Кунцмана и Джона Маннера показало, что влиятельные люди переоценивают сексуальный интерес к ним со стороны окружающих и ведут себя в соответствии с этим неверным представлением. Из-за обладания властью их ошибочное восприятие превращается в проблему. Они действительно верят в свою искаженную правду и хайп вокруг них и полагают, что все остальные согласны с ними. Человек с чувством превосходства и без эмпатии обычно убежден, что каждый хочет оказаться с ним в постели. Это скользкая дорожка. Влиятельные люди искренне уверены. Стоит им только предложить, как любой человек с радостью согласится на сексуальную близость с ними. Нарциссические и токсичные лидеры мастерски умеют выживать инакомыслящих. Они увольняют их или отстраняют отдел, если это возможно, или делают их жизнь настолько несчастной или дискомфортной, что те уходят сами. И со временем среди тех, кто приближен к лидеру, остаются одни подхалимые или заблюды, что позволяет токсичному начальнику сохранять искаженное и почти бредовое ощущение всеобщего согласия с его действиями. Нарциссические руководители часто искренне удивляются, когда кто-то выступает против их мнения, в основном потому, что они привыкли к единодушному одобрению. Это универсальная тенденция всех нарциссов. Они стремятся окружить себя теми, кто согласен с ними, и заткнуть всех остальных». Нарциссы с большой вероятностью обладают богатством или властью, что притягивает к ним покорных лакеев, постоянно подкармливающих их эго. Таким образом, токсичный лидер формирует целый коллектив токсичных или обработанных сотрудников, голоса которых сливаются в бредовом хоре в поддержку нарциссического режима. Когда крупные компании терпят крах, в этом, безусловно, замешаны законы рынка, но также вероятно, что они достигли критической массы токсичности. Нарциссические лидеры закатывают истерики из-за того, что не получили достаточно больших бонусов, руководители высшего звена вовлечены во все виды махинаций, а рядовые сотрудники живут в страхе или просто слепо следуют почти сектантским требованиям, волей-неволей становясь участниками токсичного сообщества. Это подобно дому, который изнутри разъедают термиты и грызуны. В один прекрасный день все рушится до основания. Именно поэтому негласное убеждение, что токсичное руководство и нарциссические начальники — это новая норма, может навредить как бизнесу в целом, так и качеству жизни большинства из нас. Иногда токсичных руководителей терпят за то, что они существенно компенсируют свое поведение, предлагая приятные бонусы, которых обычно не встретишь в других местах. За такую щедрость можно купить лояльность. Никто не хочет убивать курицу, несущую золотые яйца, даже если она гневлива, высокомерно, токсична и жестока. Эта сделка с дьяволом снижает вероятность того, что люди станут защищаться от нарцисса, ведь материальные выгоды так заманчивы. Нарциссические начальники не меняются, и их трудно выжить. Даже токсичные менеджеры среднего звена мастерски умеют тешить свое эго на одной из ступенек корпоративной лестницы, третируя подчиненных. В такой ситуации не просто получить поддержку от руководителей более высокого уровня. Топ-менеджер, может быть благосклонен к нарциссам среднего чина из-за их хорошего отношения к нему. Так во многих случаях и происходит. Недалекий генеральный директор, президент университета или общественный лидер выглядит растерянным, выступая перед публикой в связи с обоснованными обвинениями в адрес подчиненного абьюзера. Он сам с этим не сталкивался и не мог представить, что его менеджер с кем-то жестоко обращается». Что первично, нарциссизм или власть? Власть, нарциссизм, грубость, чувство вседозволенности и токсичное отношение — все это спицы одного колеса. Нарциссы и токсичные люди питают слабость к власти. Это напоминает вопрос о курице и яйце. Возможно, нарциссические черты помогают добиться лидерства, а возможно, Руководящие позиции приводят к большему нарциссизму. Является ли нарциссизм предпосылкой для достижения лидерства в современную эпоху самовлюбленности и токсичности? Или это, в принципе, свойственно лидеру? Если поразмыслить над тем, что мы знаем о нарциссизме с точки зрения эволюции, то более вероятно, что нарциссический тип личности предшествовал руководящим позициям и стремлению к власти, а не наоборот. Говоря простым языком, они всегда были самодурами. Исследования профессора психологии Датчера Келтнера подтверждают мысль о том, что власть связана с импульсивностью, меньшей приверженностью социальным нормам и меньшим пониманием или даже заботой о том, как человек влияет на окружающих. По сути, власть ассоциируется с отсутствием эмпатии и наличием чувства вседозволенности и равнодушия. Это логически расширяет аргумент о том, что власть и нарциссизм идут рука об руку. В статье, опубликованной в журнале Гарвард Business Review, Келтнер утверждает, что власть может развратить любого человека и что каждый, кто получил власть, уязвим для подобных моделей поведения. Он называет это «банальностью злоупотребления властью». Он проверил свое предположение с помощью лабораторных тестов и получил результаты, подтверждающие другие печально известные исследования в области социальной психологии, такие как Стэнфордский тюремный эксперимент Филиппа Зимбарда. Профессор психологии Филипп Зимбарда провёл исследование, в ходе которого студентов Стэнфорда случайным образом распределили на роли охранников и заключенных. Целью эксперимента было понять, является ли садистское поведение тюремных охранников диспозиционным, просто они такие сами по себе, или ситуационным, их поведение обусловлено ситуацией. Очень быстро охранники вжились в роль и начали жестоко обращаться с заключенными. Дело зашло настолько далеко, что эксперимент пришлось прекратить досрочно. И Стэнфордский тюремный эксперимент, и исследования Келтнера подтверждают идею о банальности злоупотребления властью. Любой может стать жестоким тираном, если получит достаточно полномочий. В последние годы достоверность этого эксперимента подвергают сомнению. Примечание редакции. Оба ученых считают, что власть развращает, но я полагаю, что власть развращает развращенных, Для большинства людей лидерство — не главная цель. Двое самых лучших и блестящих ученых, которых я знаю, и которые всемирно известны своими работами, не оставили свои преподавательские должности ради восхождения по академической карьерной лестнице к более высокооплачиваемым позициям деканов, проректоров или президентов. Их почитают коллеги, все уважают их за честность и образованность. Они относятся к окружающим с эмпатией, уважением и добротой. Когда я обратилась к ним за советом и спросила, почему они никогда не стремились занять руководящую должность, каждый улыбнулся в ответ. «К чему это головная боль? Я люблю своих студентов и исследования, а деньги не стоят таких хлопот». Меня поразило, что даже когда им предлагали карьерные возможности, они их не принимали. Власть не одинаково привлекательно для всех. Очевидно, что не все руководители токсичны. Большинство из них не такие. Но те, кто настойчиво стремится к лидерству и власти, с большей вероятностью обладают нарциссическими чертами, чем рядовые сотрудники, которые обычно находят смысл и цель в своей непосредственной работе. В реальной жизни власть получают те, кто стремится к ней. И такие люди чаще всего обладают чертами, связанными с нарциссизмом. Таким образом, весьма высока вероятность того, что вашему начальнику не хватает эмпатии, зато развито чувство вседозволенности. Самовлюбленные и токсичные руководители часто прикрываются результатами деятельности компании, будь то прибыль, работа благотворительного фонда, который творит добро по всему миру, создание известных фильмов, статей, произведений искусства или просто известного бренда. Если между людьми и плодом их труда существует какая-то связь, способная вызвать у других хорошие чувства — фильмы, искусство, благотворительность, то это может легко замаскировать их токсичность для остального мира. Руководители-нарциссы также влияют на культуру компании. Если у руля стоит тиран, то это лишь вопрос времени, когда корпоративная культура изменится, отражая токсичные черты босса. Эхо нарциссического руководства может звучать очень много лет. Корпорации все чаще стараются дистанцироваться от токсичного поведения, которое может нервировать акционеров, но при этом сотрудники, работающие на такого человека, могут годами терпеть ущерб, прежде чем в один прекрасный момент публичный провал приведет к его отстранению от должности. Теория морального очищения Почему она не работает с нарциссическими начальниками? Некоторые полагают, что не всех начальников, которые кричат на сотрудников или позволяют себе неуместную критику, можно считать нарциссами или токсичными людьми. Профессор Оллинской школы бизнеса Вашингтонского университета Джен Ю Ляо с коллегами провел в Китае исследование, посвященное теории морального очищения. Его результаты были опубликованы в журнале «Гарвард Бизнес Ревью». Согласно их данным, люди стараются уравновесить моральные и аморальные поступки, и если кто-то ведет себя неправильно, например, кричит на работе, то он будет компенсировать это недостойное поведение, чтобы восстановить свой моральный облик. Исследователи обнаружили, что лидеры, которые вели себя неподобающе и испытали из-за этого чувство вины, затем старались поощрить своих подчиненных, чтобы морально очистить себя. Это любопытный вывод, но авторы не определяли, были ли эти руководители нарциссами или токсичными личностями. Камень преткновения этого исследования в предположении, что для морального очищения и возвращения приятного образа сорвавшийся, нагрубивший руководитель должен обладать моральным сознанием или нравственной чувствительностью. Это очень смелое предположение. Что еще важнее, исследователи также отметили следующее не слишком внимательные в моральном отношении лидеры, например, нарциссы или токсичные личности, не заглаживали свою вину и не пытались поддержать сотрудников. Они просто кричали или издевались, не стремясь исправить ситуацию. Учитывая, что в большинстве компаний нравственное поведение не входит в число требований при найме руководителей или повышении сотрудников, эта теория морального очищения преимущественно бесполезна. Кроме того, даже если ваш начальник периодически обращается к моральному очищению, как долго вы готовы качаться на этих качелях? Сначала он орёт, затем чувствует себя виноватым, затем извиняется. Или начальник накричал, не извинился, но был очень мил, или организовал небольшую компенсацию вроде вечеринки с пиццей, а потом снова сорвался. Если вам повезет, Вам попадется морально-сознательный начальник, способный извиняться, но через некоторое время все начнет напоминать абьюзивные отношения, и ни извинения, ни вечеринки с пиццей не смогут компенсировать ваш дискомфорт. Зная, что вас ждет, вы будете в постоянном напряжении уже просто от встречи с руководителем или от выхода на работу. Нарциссические коллеги. Многие люди страдают от нарциссических и токсичных начальников, облечённых властью, но не стоит недооценивать и влияние токсичных коллег. В некотором смысле это даже более серьезная проблема из-за более регулярного контакта, а поскольку они могут напрямую конкурировать с вами, их нарциссические махинации и манипуляции порой наносят больший ущерб вашей карьере. Нередко они присваивают себе чужие лавры, следят за вашими действиями, чтобы использовать их против вас, завоевывают ваше доверие, а затем разбалтывают конфиденциальные сведения, ведут себя пассивно-агрессивно, нарушают границы вашей или ваших коллег, вступают в неподобающие отношения ради карьерного продвижения, создают токсичные союзы, которые вносят раскол в рабочее пространство и выдвигают ложные обвинения, которые негативно влияют на вашу профессиональную репутацию. Скорее всего, ваши коллеги-нарциссы самовлюбленные и проблемные везде — дома, с друзьями, на работе. Однако они могут быть беспринципными до мозга костей и мастерски подыгрывать начальству, руководителям компании или учреждения, коллегам, которые их поддержат, и клиентам. Их обаяние и харизма часто позволяют им казаться лучше своих жертв, что лишь усугубляет травматичные последствия. Нередко люди чувствуют, будто им вонзили нож в спину. Порой они втягиваются в отношения с токсичными коллегами, а затем сплетни, которыми обменивались в свободное время под соусом офисной болтовни, возвращаются им бумерангом. Часто токсичные сотрудники переживают всех. Нередко ради самосохранения нормальные люди меняют работу, лишь бы не терпеть такого коллегу. Долгосрочная преданность токсичного сотрудника может казаться верностью тем, кто занимает более высокую должность. Но у осведомленных людей такое движение кадров должно вызывать подозрения. Многие могут понять, что игра не стоит свеч, и спокойно найти новую работу. Кроме того, нарциссические сотрудники нередко очень дорого обходятся организациям. Они более склонны к судебным разбирательствам и подаче жалоб, и поэтому ради управления рисками и во избежании новых проблем компания может потратить больше ресурсов, чтобы успокоить токсичного сотрудника, нежели уладить вопрос с адекватным работником. В итоге во многих организациях накапливается критическая масса нарциссов, все остальные уходят, во главе с таким же самовлюбленным руководством. Это может разъесть компанию изнутри. Токсичный коллега добавляет большое напряжение в вашу рабочую жизнь, а, как известно, эта форма стресса значительно сказывается на здоровье. Исследователи в области менеджмента и структур управления Джоэл Го, Джеффри Пфефер и Стефана Зениас изучили влияние плохого управления на здоровье работников и на основе своих данных пришли к выводу. Более 120 тысяч смертей в год и от 5 до 8% расходов на здравоохранение могут быть связаны с организацией труда. Доцент Оклендского университета Кейтлин Демский и ее коллеги опубликовали данные о связи между бессонницей и неприятной рабочей обстановкой. Их исследования показывают, что токсичная рабочая среда вызывает навязчивые циклы размышлений, затрудняющие засыпание и ухудшающие сон. Каждый, кто когда-либо сталкивался с токсичными коллегами, знает, каково это — ворочиться в постели в 2 часа ночи, крутить мысли в голове, терзаться и чувствовать свою беспомощность. Мы проводим значительную часть времени на работе, и, к сожалению, если задачи сложны или офисная атмосфера токсична, это может негативно повлиять на время отдыха с семьёй или с друзьями и даже на качество сна. Если токсичный коллега проработал в компании дольше, чем вы, или вообще оказался последним героем, обратите на это внимание. Возможно, предыдущие увольнения не случайны. С нарциссическими коллегами очень важно всегда расставлять все точки над «и», потому что они, как ястребы, следят за происходящим в поисках любых промахов, которые смогут использовать в своих интересах. Границы и документальные доказательства — Лучшая защита от таких сотрудников. Также очень важно вести подробные записи о вашем вкладе в производство продукта, продажи и другие рабочие результаты. Не удивляйтесь, если коллега, недолго думая, присвоит себе ваши заслуги. Подобная документация может оказаться бесценной, если в ответ на его претензии возникнет необходимость подтвердить ваши результаты. Почему вы согласились на эту работу? Иногда люди устраиваются на ту или иную работу, потому что не удается найти вакансию по специальности или потому что нечем оплачивать счета. Во времена экономического спада выбирать не приходится. Иногда вы можете попасть на нормальное рабочее место, но со временем, в связи с уходом на пенсию или сменой руководства, уровень токсичности может измениться, и тогда все выглядит совсем иначе, не так, как в начале. Однако, если выбор есть, то почему люди оказываются в одном офисе с нарциссическими коллегами, самовлюблёнными начальниками и токсичной культурой? Когда человек вечером буквально уползает с рабочего поля боя с особенно токсичным начальником, возникает вопрос. Почему вы согласились на эту работу? Многие потом вспоминают, как уже на этапе собеседования почувствовали, что начальник вызывает у них тревогу, или, как слышали от коллег по цеху, что с этим человеком трудно или даже опасно работать. Когнитивная ошибка, которую совершают многие, предположение, что они станут исключением из правил. Теперь я знаю, что он из себя представляет, а значит, смогу справиться с этим. Довольно иррационально полагать, что десятки сотрудников до вас подвергались оскорблениям, критике и другим унижениям со стороны босса, а именно вы по какой-то причине выйдете из ситуации целым и невредимым. Когда в новостях появляются истории об особо травмирующих начальниках, нередко можно услышать такое. «Если мне удастся пробиться в эту компанию или отрасль и вытерпеть этого токсичного руководителя, то потом...» я смогу пуститься в одиночное плавание. Например, если токсичный начальник в большей степени издевается над женщинами, мужчина может избежать тяжелых последствий, но в итоге, в созданной таким руководителем токсичной атмосфере, свидетель издевательств будет ощущать вину выжившего. Главное правило, которое следует помнить при общении с нарциссами, включая токсичных и самовлюбленных начальников, вы не станете исключением а наблюдать за жестоким обращением или терпеть его в долгосрочной перспективе нецелесообразно. Когда речь идет о нарциссизме, исключений не бывает. Больно будет всем, и вопрос в том, как вы с этим справитесь. Три кита нарциссизма — уверенность, харизма и обаяние — дают о себе знать уже на этапе собеседования. Нам хочется верить, что этот обаятельный, харизматичный будущий босс существует в реальности. Но вполне возможно, что 10 минут во время собеседования — единственный раз, когда вы увидите эти его черты. Прежде чем соглашаться на должность, проведите максимально возможную проверку. Докопайтесь до истины и попытайтесь разузнать о реальном положении дел в организации. Не всегда получится это сделать, но попытаться стоит. Финансовые затраты также могут быть довольно высокими. Не существует статистических данных о том, во что обходится нарциссическое начальство с точки зрения производительности труда. Однако можно предположить, что в эту сумму входят расходы на здравоохранение, финансовые потери из-за нетрудоспособности или неэффективности, вызванные взаимодействием с токсичными коллегами и начальниками, траты на судебные иски, связанные с возмещением ущерба и другие последствия воздействия токсичных сотрудников на клиентов, потребителей и общество в целом. Токсичные люди также склонны подавать необоснованные и дорогостоящие иски против коллег, работодателей и всех остальных, кто, по их мнению, причинил им вред. Это может привести к увеличению страховых отчислений для всех, от медицинских работников до водителей. Газеты в последнее время пестрят недвусмысленными заголовками о том, как дорого обходится нарциссическое поведение на рабочем месте. Возможно, компаниям следует ввести налог на нарциссизм, чтобы самовлюблённые руководители платили его, когда в очередной раз окажутся в гуще неприятных событий. Это несправедливо. Скорее всего, так и есть. Работа с токсичным и самовлюбленным начальником особенно утомительна из-за ощущения несправедливости. Результат вашего труда может быть намного лучше, чем у коллеги, однако тот, покорив трудного начальника, будет получать прибавки и поощрения. Вы можете быть сердцем и мозгом новой концепции или идеи, которой припишет себе ваш токсичный босс. Вы можете работать в команде и обнаружить, что токсичные коллеги подмяли ее под себя, разжигают конфликты и сводят общие усилия на нет, продолжая получать прибыль. Несправедливость — это ужасно. И она может многократно усилиться на работе, где должны царить справедливость и логика, если делать свое дело хорошо, получишь признание. Во всех главах этой книги говорилось о том, что любые отношения с нарциссом приводят к ощущению несправедливости и неправоты. От наблюдения за тем, как токсичный коллега получает прибавки, премии и признания, на душе могут кошки скрести. Это угнетает смотреть, как абьюзивного начальника чествуют весь мир, и из года в год он получает все больший доход, или как руководитель или коллега, издевающийся над подчиненными, остается безнаказанным. Отсутствие справедливости или каких-либо последствий для токсичных коллег и управленцев может подорвать вашу веру в человечность и нанести ущерб психическому и физическому здоровью. Из этого можно извлечь один урок. Нарциссические начальники часто требуют слепой преданности, несмотря на дурное поведение. Профессор маркетинга Тяньзяо Цю и ее коллеги выяснили, что эффективность выполнения задач и работы команды повышается, когда руководители справедливо относятся к ее членам при личном взаимодействии. Справедливое отношение к сотрудникам выгодно всем — и самим работникам, и организации, и руководству. Работа с токсичным начальником, скорее всего, не принесет ничего, кроме разочарования, и точно не оправдает ваше ожидания честности, равенства и справедливости. Токсичные руководители и коллеги. Выводы. Поскольку токсичные руководители не изменятся, Ждать, что однажды наступит день, когда они похвалят вас за работу, станут внимательными наставниками или помогут вашему карьерному росту, все равно, что ждать автобуса, который никогда не придет. Управляйте своими ожиданиями и осознайте, что поведение таких людей не только не улучшится, но может даже ухудшиться. Описанные ниже стратегии помогут вам выжить в токсичной рабочей среде. Первое. Документируйте все детали. Надеюсь, дослушав до этого момента, вы уже знаете красные флажки, признаки и определения нарциссизма. В начале работы стоит завести папки и сохранять электронные письма. А если у вас обесценивающий, изворотливый, грубый, нечестный или проблемный руководитель, обязательно сохраняйте всю документацию. И если это разрешено законом, Храните копии документов на своем личном компьютере. В противном случае распечатывайте и сохраняйте бумажные копии. Делайте скриншоты текстовых сообщений. Сотрудники кадровой службы и руководства будут ограничены в действиях без соответствующих доказательств. Вы не можете просто сказать «он был груб со мной» или «он лгал мне» и надеяться на большую поддержку. Нарциссы оставляют много следов в письменном виде. Главное — сохранить их. Второе. Избегайте встреч наедине с нарциссическими начальниками или коллегами. Нарциссы, токсичные и самовлюбленные люди, часто предпочитают телефонные разговоры и встречи один на один. Так удобнее вести травлю. а жертве гораздо сложнее получить доказательства такого поведения. В США действуют законы, запрещающие записывать разговоры без согласия их участников, и в отсутствие согласия такие записи недопустимы. Кроме того, нарциссы часто очень непоследовательны, говорят одно, а потом отрицают это, применяют газлайтинг на работе. Поэтому иметь доказательства в письменном виде очень важно. По возможности, просите, чтобы на вашей рабочей встрече присутствовал кто-то еще если это невозможно, то сразу после нее отправьте отчет с изложением ключевых моментов беседы, в идеале использовать функцию подтверждения прочтения. Даже если впоследствии они будут отрицать свои слова, у вас останется хоть какое-то бумажное доказательство. Кроме неизбежных случайных встреч в таких местах, как лифты, если есть возможность, спускайтесь и поднимайтесь по лестнице, туалеты или парковки, не встречайтесь с ними тет-а-тет -тет или в нерабочей обстановке — в барах, гостиницах, ресторанах или дома у нарцисса. Даже если секретарь на совещании ведет протокол, вам следует самому фиксировать происходящее. Официальный протокол может быть частью стратегии по защите токсичного руководителя или секретарю поручили вести записи таким образом, чтобы босс избежал выговора. Третье. Не вовлекайтесь в их игры. Во многих случаях нарциссы сами роют себе могилу своим поведением. Когда кто-то пытается вступить с ними в спор, их склонность к газлайтингу, проецированию и откровенной лжи часто вынуждает оппонента защищаться. В подобной ситуации представьте, что вы находитесь на допросе. Давайте лишь короткие ответы, строго придерживайтесь фактов, а потом — Позвольте им самим закатить истерику. Обидно осознавать, что вы не можете донести свои взгляды до другого человека, но это пустая трата времени, потому что они все равно не будут слушать. Четвёртое. Отстаивайте свои интересы. Сложность работы с самовлюблёнными или нарциссическими людьми заключается в том, что они достигают своих целей в ущерб другим. Иначе говоря, идут по головам это ставит вас в положение, когда вы должны сами отстаивать свои интересы и сообщать начальству и коллегам о вашем вкладе в проект, ваших достижениях и иных заслугах. Нередко нарциссический или самовлюбленный коллега или босс присваивает себе ваши заслуги или преуменьшает их, поэтому сообщайте другим о результатах своего труда и убедитесь, что вы получите вознаграждение». Это не просто для скромных по натуре людей, но все же лучше, чем потерять работу или возможность продвижения по службе. Пятое. Следите за чистотой своих социальных сетей. Досада, накопленная в ходе работы с нарциссом, порой выливается в желание рассказать всему миру о своих злоключениях. Токсичные люди — не приминут этим воспользоваться и быстро отправят вас в отдел кадров либо вступят в прямой конфликт с вами. Даже если нарцисс не знает о том, что вы выложили в сеть, это все равно становится достоянием общественности и может навредить вам в будущем. Если проблемы на работе усугубятся, вам придется заниматься оправданиями вместо того, чтобы сфокусироваться на самовлюблённом начальнике или коллеге. Размещение информации в социальных сетях также может быть нарушением правил компании. Шестое. Оставляйте работу на работе. Токсичные коллеги или руководители могут испортить всю вашу жизнь. Вы нередко продолжаете прокручивать в голове проблемные ситуации даже в кругу семьи и друзей, в выходные или во время отпуска. Бывает трудно удержаться от размышлений на эту тему. В таком случае... Нарциссы выигрывают, ведь вы мысленно остаетесь на работе и в конфликте с ними. Поверьте, уж они-то не будут тратить свое свободное время на размышления о вас. Следите за питанием, высыпайтесь и находите способы отключиться, в идеале там, где нельзя пользоваться мобильными телефонами или электронной почтой, напоминающей о работе. И самое главное, отложите гаджеты за час до сна. Даже просмотр короткого письма может лишить вас сна на полночи и еще больше истощить на следующий день. Седьмое. Сосредоточьтесь на их действиях, а не на словах. Токсичные руководители бывают весьма обаятельны. Это один из их способов продвижения по карьерной лестнице. Они будут очаровывать вас, поэтому, когда такие люди дают обещания или пытаются вскружить вам голову, Легко забыть об их реальных действиях. Судите о них, как и обо всех людях, по поступкам, а не по словам. Если токсичный босс кормит вас грандиозными обещаниями или осыпает приятными комплиментами, это ничего не значит. Распротиворечит его абьюзивному поведению и не сопровождается реальными действиями. Не позволяйте себя обмануть. Восьмое. Разработайте план побега. Есть вероятность, что токсичный руководитель переживет вас. Начните потихоньку разрабатывать план побега. Поищите новые вакансии, но будьте осторожны и не рассказывайте о них. Если начальник-нарцисс узнает о вашем предстоящем уходе, он обвинит вас в нелояльности и либо превратит оставшийся срок работы в ад, либо саботирует вашу попытку найти новое место. Сосредоточьтесь на создании портфолио на нынешней работе и найдите сторонников, которые смогут за вас поручиться. А надежда на то, что однажды вы сможете вырваться, сделает дни взаимодействия с нарциссом немного более терпимыми. 9 Избегайте светских встреч. Хотя общение на выставках, конференциях, в командировках или даже просто в городе — важная форма нетворкинга в определенных отраслях, при наличии токсичного начальника это может иметь ужасные последствия. Встречи в барах, в гостиницах или в других заведениях, а также неформальные обеды во время командировок — благодатная почва для неуместных просьб или комментариев. И, к сожалению, учитывая, как устроена система, другие люди часто будут обвинять или ставить под сомнение мотивы человека, который пришел на личную встречу с токсичным начальником. Услуга, которую вы окажете руководителю при таких условиях, вряд ли пойдет вам на пользу, а, скорее всего, создаст проблемы. Десятое. Узнайте, есть ли у ваших коллег похожие сложности. Исследование Липман-Блюман доказывает, что при токсичном руководстве сотрудники могут объединиться и стать сильнее как группа. Будьте осторожны, поскольку не всегда ясно, кому именно можно доверять. Поиск союзников поможет вам справиться с ситуацией, а групповая поддержка может привести восхождению собственного проекта, вдохновить на реализацию идей или, по крайней мере, дать силы для выхода из ситуации. 11. Не поддавайтесь искушению, не реагируйте на поверхностные манипуляции. Хотя тренажерный зал, столы для пинг-понга, бесплатный капучино или роскошный корпоративный отдых в тропиках безусловно заманчивы, в долгосрочной перспективе этого недостаточно, чтобы терпеть начальника-нарцисса. Токсичные организации и руководители могут купить преданность и лояльность, балуя своих сотрудников. Возможно, у каждого есть своя цена. Четко определите свою, но также подумайте. Стоит ли овчинка выделки? Может быть, лучше работать за меньшие деньги, привилегии или престиж, но там, где над вами не издеваются. 12. Не забывайте о важности сочувствия. Поддерживайте лидеров, способных к состраданию. К сожалению, в нашей культуре слишком многие считают доброту и милосердие слабостями, особенно мужчины. Но для достижения успеха в бизнесе или стратегическом планировании не нужно быть нарциссом или психопатом. Отзывчивый и готовый к сотрудничеству руководитель может получить максимум продуктивности от своих коллег и сотрудников, ведь, ощущая поддержку, они становятся преданной организации и готовы прыгнуть выше головы благодаря своей самоотдаче, а не из чувства страха. Тринадцатое. Не перенимайте неуверенность вашего начальника или коллеги. Помните, что токсичные лидеры неуверены в себе, любят конкурировать, враждебно настроены и ориентированы на власть и персональные потребности, а не на благополучие фирмы, учреждения или страны, которой управляют. Их неуверенность и грубость могут задеть вас за живое, но не теряйте самого себя из-за их яда. 14. -е. Управляйте своими ожиданиями. Токсичные руководители никогда не будут наставлять вас или поддерживать в профессиональном росте. Они могут подкидывать вам какие-то крохи, но в основном потому, что эти возможности для них ничего не значат, а заодно позволяют держать вас под контролем. Это все равно, что получить дешевый подарок и чувствовать себя благодарным или обязанным. На уловки токсичных начальников легко поддаться. Но, как и все нарциссы, такие руководители не склонны к изменениям, поэтому не потратьте свои активные годы впустую, ожидая момента признания или продвижения. Он может никогда не наступить. Многие люди верят, что их многолетняя преданность токсичному боссу будет вознаграждена, но чаще всего они идут ко дну вместе с кораблем или о них забывают, как только руководитель находит для себя более выгодные условия. Будьте готовы к этому. 15. Позаботьтесь о своем здоровье. Проблемы на работе часто сказываются на здоровье сильнее, чем другие формы стресса. Ваша работа имеет значение для всей семьи и финансового положения. На рабочем месте мы проводим большую часть времени. Токсичные начальники и рабочая обстановка могут нанести урон вашему психическому и физическому здоровью, Иногда с долгосрочными последствиями. Если вам не удается быстро отстраниться от ситуации, попытайтесь найти способы самосохранения. Психологические консультации, общение с друзьями, физические упражнения, хобби и досуг с семьей. 16. Отодвиньте в сторону свое эго и детскую веру в справедливый мир. Во многих случаях люди продолжают страдать от токсичного начальника, рассчитывая, что добьются справедливости. Они проводят годы бессонных ночей, размышляя о том, как все это нечестно, и предаваясь драматическим фантазиям о месте. Многие часто терпят подобные ситуации, чтобы получить то, что им причитается, или потому что ощущают, что с ними обращались не так, как следовало. Так и есть, и это ужасно. Но зачем тратить годы на размышления об этом? Откажитесь от рефлексии о справедливости и найдите реальный выход из ситуации. Спасение себя продуктивнее попыток найти справедливость. 17. Приготовьтесь к продолжительной борьбе. Если вы решите подать в суд на токсичного начальника или учреждения, будьте готовы к тому, что вам придется бороться всю жизнь. В большинстве случаев Решение будет принято не в вашу пользу. Из-за характера работы кадровых служб, требуемой документации и сложностей с доказательствами, вы можете так и не добиться слушания в суде или той защиты, на которую рассчитываете. Хотя иногда люди получают крупные выплаты за пережитые на работе токсичные ситуации — Это скорее исключение, чем правило, и на каждый такой случай найдутся тысячи других, когда сотрудник пытался выбить компенсацию или возмещение ущерба, но был размолот жерновами системы. Руководители нарциссы лгут лучше вас и лучше защищены. Посмотрите на бесчисленные истории с хэштегом «Метту» и другие случаи домогательств на работе. Чтобы возбудить одно из таких дел, Часто требовались десятки, а то и сотни свидетелей. И даже тогда, несмотря на состоявшееся судебное разбирательство, ловкие адвокаты и журналисты добивались того, что настоящего возмещения так и не происходило. Если вы решились на подачу иска, будьте реалистичны в своих ожиданиях. 18: -е. Не будьте пассивны. Руководителям-нарциссам... Сходит с рук их поведение, потому что никто их за это не осуждает. Возможно, вы не сможете вывести на чистую воду всех токсичных лидеров. Но когда представится подходящая возможность, вы сможете сделать многое, начиная от уместного высказывания своего мнения на собрании и заканчивая просьбой проявлять больше цивилизованности в ходе работы, особенно если это позволяет ваше положение в организации. Молчание — дает обидчикам власть. Это не означает, что поведение токсичного руководителя изменится, но ваш поступок может привести к сдвигу в культуре и расширить возможности других людей. 19 Берегите свою душу. Когда вы работаете с негодяями, легко скатиться на их уровень. Не делайте этого. Придерживайтесь своих ценностей, даже если за это вас могут высмеять или принизить. Оказавшись в офисе с невысокими представлениями о морали, вы будете вынуждены искать себе оправдание, особенно если зарабатываете больше, чем ожидали, или получаете другие привилегии. Следите за своими действиями и будьте самим собой. Многие люди в организации Берни Медов считали, что ведут честную игру и пытались оправдать свои доходы. Но мы знаем, чем все закончилось. Берни Медов Американский мошенник — создатель крупнейшей финансовой пирамиды в истории. Примечание переводчика.